Его адрес на сегодняшний день Виа Санто Спирито, дом 17. Что-нибудь еще? Нет, но не отсылайте досье обратно в архив. Передайте его капитану Маэстернжелло для меня. Я свяжусь с ним позже. Спасибо. Сказать по правде, его воспоминания об этом случае были более чем неопределенными, но едва ли это сейчас имело значение. — Будет достаточно времени, чтобы взглянуть на дело, только пусть лучше этим займется кто-то другой, кроме того, где доказательства. — Доказательств нет, — согласился он, когда позвонил маэстро Нжелло. — Я просто пытаюсь понять. — И вы поняли. Он опасная личность, этот человек. Я производил его арест. — Значит, капитан, в отличие от инспектора... Ясно помнил то дело. Независимый фотограф, который снимал светских людей в их домах, он выбирал декорации, осматривал все подходящие комнаты, вел дружеские беседы с объектами съемок в непринужденной обстановке. Предусмотрительно выждав некоторое время, профессиональные взломщики, детально проинструктированные и даже снабженные фотографиями, совершали ограбление. Между фотосессией и кражей он с помощью фотографий получал комиссионные от тайных клиентов и таких же тайных антикваров и арт-дилеров. Все шло как по маслу, пока фотографа не арестовали. Так почему бы не украсть домовладельца? Одно большое дело, и денег хватит на всю жизнь. «Но», — добавил капитан, — «если верить информации, которую я получил от семьи, они ошиблись с выбором. Конечно, здесь есть и состояние, и бизнес, но бизнес сейчас расширяется, поэтому денег не хватает. Похитители хотят быстро получить деньги и рассчитывают на скрытые наличные, которые невозможно было бы отследить. Недвижимость в данном случае никак нельзя назвать идеальной». «Информация наводчика об антиквариате, возможно, была достоверной, но вот о состоянии этих людей явно ошибочной. Как вы думаете?» «Думаю, кто-то ему солгал», — сказал инспектор. «Я вас не понимаю. Да кто бы вообще стал с ним об этом говорить?» «Люди откровенничают по разным причинам. Даже сама графиня могла захотеть показаться более состоятельной». Чем была на самом деле? Возможно, фотографы, как и парикмахеры, способны разговорить клиентку. А разве вы не говорили, что была только одна фотосессия? Только одна, насколько мне известно. Но у него получилось. Была достигнута договоренность, что Леонардо Бруномонти, детектив Чарльз Бентли и Патрик Хайнс, будут вызваны в офис прокурора к четырем часам. Таким образом, им ясно давали понять, что на них никто не собирается давить с целью получить информацию об их действиях. Напротив, их поставят в известность о проблемах следствия и планируемых властями действиях в интересах спасения жертвы. — Это, разумеется, не совсем правда, — признался Фусари, — но послужит хорошей причиной. К сожалению, вызов послужил причиной лишь для двоих приглашенных. Хайнц пошел на попятную, сославшись на головную боль и резонно предположив, что двое других его просветят. «Фусари позвонил маэстр